Глава 11. в субботу утром на себе и совещание специальной группы поиска, назначенное на 10 часов, было прервано, не успев начаться. Гарри Партридж, сидевший во главе стола, только было открыл обсуждение, как по селекторной связи с главной репортерской поступило сообщение. Партридж замолчал и вместе со своими шестью коллегами стал слушать. Сектор распределения заданий. Ричардсон. «Только что получен бюллетень ЮП. Уайт Плейнс, штат Нью-Йорк. Несколько минут назад взорвался пикап, которым, как предполагают, пользовались преступники для похищения семьи Круфорда Слоуна в четверг. По предварительным данным, трое погибли, остальные ранены. Взрыв произошел в тот момент, когда полиция выехала для осмотра пикапа, оставленного на многоэтажной стоянке торгового комплекса «Центр-Сити», Это случилось, когда множество покупателей, воспользовавшись выходным днем, подъезжали к магазину на машинах. Здание получило серьезные повреждения. Пожарные и спасательные бригады, а также машины скорой помощи прибыли на место происшествия, которое, по описанию очевидца, напоминает берутский кошмар. Чтение бюллетеней еще продолжалось, а в комнате для совещания уже задвигались стульями, и члены группы повскакивали с мест. Как только селектор замолчал, Партридж первым бросился в репортерскую этажом ниже, Рита Эбрамс за ним. В отделе новостей любой телестанции субботним утром допускаются некоторые послабления. Большинство сотрудников, занятых с понедельника по пятницу, остаются дома. Те немногие, что соглашаются, частенько под нажимом на дежурство в выходные, чувствуют себя весьма раскованно без начальства. Поэтому стиль одежды бывает неофициальным, в основном джинсы, и мужчины являются без галстуков. А в главной репортерской царила непривычная тишина, две трети столов пустовали. Ответственный за задание Орф Ричардсон одновременно отвечал и за внутриамериканскую информацию. Молодой, энергичный, подтянутый Ричардсон недавно перешел на работу в центр из регионального отделения — Орф не без удовольствия выполнял свои обязанности, однако из-за важного сообщения из Уайт плейнза немного нервничал, боясь допустить ошибку. Поэтому он вздохнул с некоторым облегчением, когда в репортерскую влетели маститый корреспондент Гарри Партридж и старшая выпускающая Эбрамс. Пока Партридж, пробежав глазами распечатку бюллетеня United Press, читал по монитору более подробное сообщение, Рита обратилась к Ричардсону. «Надо немедленно выходить в эфир. Кто дает разрешение?» «У меня есть номер». Прижав трубку щекой к плечу и глядя в свои записки, Ричардсон набрал номер заместителя заведующего отделом новостей СБА, который был дома. Когда тот ответил, Ричардсон, объяснив, в чем дело, попросил разрешения выйти в эфир с экстренным сообщением. «Разрешаю! Вперед! бросил заместитель. Дальше произошло почти то же, что в четверг, когда незадолго до полудня прервали текущую передачу сообщением о похищении. Разве что теперь сменились действующие лица. Партридж занял горячее кресло корреспондента в эфирной студии, Рита Эбрамс выступала в роли главного выпускающего, а в аппаратной появился режиссер, который, услышав специальный бюллетень, срочно примчался из другого крыла здания. и вышла в эфир через четыре минуты после полученного сообщения ЮП. Другие телестанции, как показывали мониторы в аппаратной, почти синхронно прервали свои программы. Гарри Партридж, в очередной раз доказывая свое мастерство, говорил «собранный четко». Времени на то, чтобы написать текст или воспользоваться суфлером, не оставалось. Так что Партридж просто запомнил содержание сообщений и теперь импровизировал. Спецвыпуск занял всего две минуты. В нем перечислялись голые факты, минимум деталей, никаких картинок. Лишь над плечом Партриджа сменялись наспех подобранные фотографии членов семьи Слоуна, их дома в Ларчмонте и супермаркета, где в четверг произошло похищение. Партридж пообещал телезрителям, что более обстоятельный репортаж со снимками из Уайт-Плейнза будет передан позже, в субботнем выпуске вечерних новостей СБА. Как только красные лампочки в эфирной студии погасли, Партридж позвонил Ритти в аппаратную. «Я еду в Уайт Плейнс», — сказал он. «Можешь это организовать?» «Уже организовала. Айрис мини «Я» тоже едем. Айрис будет выпускающей сегодняшней передачи. Ты можешь там отснять, а звук наложим потом. Машина с шофером уже ждет». Как оказалось, события развивались роковым образом. Накануне вечером дежурный охранник переписал номера и марки автомобилей, оставленных на ночь. Обычная мера предосторожности против некоторых, не слишком щепетильных автомобилистов, которым вздумалось бы заявить, что они де поставили машину только на день, но потеряли квитанцию. Пикап Nissan с номерными знаками Нью-Йорка зафиксировали еще предыдущей ночью, что опять-таки было в порядке вещей. Порой автомобили простаивали на стоянке с неделю, а то и больше. На следующий вечер другой, более бдительный дежурный, заинтересовался не тот ли это Nissan, что разыскивают в связи с похищением семьи слоуна. Он включил этот вопрос в свой отчет. и начальник службы эксплуатации стоянки, ознакомившись с ним утром, немедленно позвонил в полицейское управление Уайт-Плейнза, откуда выслали патрульную машину для осмотра. По полицейским сводкам это произошло в 9.50 утра. Однако начальник службы эксплуатации решил не дожидаться приезда полицейских и отправился взглянуть на пикап, прихватив с собой весь весистую связку ключей от автомобилей, которые скопились у него за многие годы работы. Коллекция ключей была предметом его гордости. С их помощью он мог открыть практически любой автомобиль. Была суббота, и на стоянку одна за другой начали въезжать машины покупателей. Он быстро подобрал ключ к Ниссану и открыл дверцу кабины водителя. Это было последнее, что он успел сделать в своей жизни. С грохотом, от которого, по словам очевидцев, содрогнулась земля, Ниссан взлетел в воздух, обратившись в полыхающий огненный шар. Огонь охватил значительную часть зданий и несколько стоявших рядом машин. К счастью, в них не было людей. Взрывом пробило дыры... выше и ниже того места, где находился фургон, и пошел каскад возгорания автомобилей на нижних этажах. Но пострадало не только здание автостоянки. Разрушением подвергся и сам торговый центр. Взрывной волной выбило все стеклянные двери и окна в универмаге и в близлежащих домах. Обломки, образовавшиеся в результате взрыва, теперь сыпались на улицу, калеча людей и машины. Эффект был абсолютно шоковым. Когда первоначальный грохот стих, некоторое время был слышен только шум падающих обломков и бушующего пламени. Затем начали раздаваться вопли, нечленораздельные крики, проклятия, истерические призывы о помощи, невразумительные приказы. И, наконец, с разных концов города раздался вой приближающихся сирен. Как ни странно, число человеческих жертв оказалось невелико. Помимо начальника службы эксплуатации, который погиб мгновенно, двое скончались от ранения и ожогов, четверо серьезно пострадали и находились на волосок от смерти. Еще 22 человека, в том числе около 10 детей, были ранены и госпитализированы. И тем не менее аналогия с Бейрутом, содержавшаяся в бюллетене ЮП, была не лишена оснований. Развернувшаяся впоследствии дискуссия затрагивала главным образом единственный вопрос. Удалось бы предотвратить взрыв, если бы начальник службы эксплуатации дождался приезда полиции. Беспредметную дискуссию решили прекратить. Одно стало очевидно Взорвавшийся Пикап был действительно тем, на котором два дня назад увезли семью Слоуна. Все факты, близость к Ларчманту появление пикапа на центральной городской стоянке в четверг, о чем свидетельствовала регистрационная запись, а также то, что в него положили минус-сюрприз, красноречиво говорили сами за себя. Проверка автомобильного банка данных показала, что номер принадлежал четырехдверному автомобилю марки «Олдсмобиль» 1983 года выпуска. Однако вскоре выяснилось, что фамилия владельца, адрес и страховые данные, занесенные в официальные документы, фальшивы. Кроме того, регистрационные и страховые взносы уплатили наличными, никаких сведений о себе плательщик не оставил. Это означало, что хотя «Олдсмобиль» исчез, вероятно, его бросили где-то на дороге, Его регистрационные данные были в порядке и по-прежнему могли быть использованы. И несмотря на то, что номерные знаки Ниссана были фальшивыми, они не значились ни в одном черном списке полиции. Была тут, правда, одна заковыка. Свидетель из Ларчмонта показал, что на Нисане стояли номерные знаки Нью-Джерси, в то время как на автостоянке Уайт-Плейнзе Обозначения на нем были нью-йоркскими. Позднее следователи объяснили, что преступники, как правило, меняют таблички с номерами сразу после совершения преступления. Шеф полиции Уайт Плейнза, прибывший на место происшествия, пришел к выводу, который он с мрачным видом высказал репортерам. «Это явно дело рук матерых террористов». На вопрос, можно ли предположить, что трех членов семьи Слоуна похитили иностранные террористы, шеф полиции ответил. Хоть это и случилось не на моем участке, я в этом почти уверен. «Сделаем версию об иностранных террористах главной новостью сегодняшнего вечернего выпуска», сказал Гарри Партридж Шрити Арис Иверли после того, как ему передали слова шефа полиции. Группа СБА, покрыв расстояние в 25 миль за каких-нибудь полчаса, прибыла несколько минут назад на двух машинах. Съемочная группа в джипе, Партридж, Рита Айрис и Тедди Купер в четырехдверном «Шевроле», который вел водитель телестанции. На месте преступления уже собралось множество журналистов, а полицейские кордоны преграждали путь растущей толпе любопытных. Минь и звукооператор Кену О'Хара уже снимали с живым звуком разрушенное здание раненых, которых продолжали выносить, груды изуродованных, догорающих машин. Они успели вовремя присоединиться к спонтанно организованной пресс-конференции, чтобы заснять заявление шефа полиции. Оценив ситуацию, Партридж подозвал Мини и Охару и стал брать интервью перед камерой спасателей и нескольких свидетелей взрыва. Эту работу съемочная группа могла бы проделать одна или вместе с выпускающим. Но интервью давали Партриджу ощущение причастности к происходящему, внесение собственной лепты в общее дело первого непосредственного прикосновения к событиям. Корреспонденту психологически необходимо прикасаться к живым фактам, независимо от того, насколько он владеет их предысторией. Партридж работал над похищением семьи Слоуна уже около 42 часов, но до сих пор чисто умозрительно. Временами ему, казалось бы, тон заперт в клетке, письменный стол, телефоны, экран компьютера — вот все, что связывало его с внешним миром. Поездка в Уайт-Плейнс при всем трагизме, связанных с ней событий, заполняла вакуум. Партридж знал, что то же самое относится к Рите. Подумав о Рите, он отправился искать ее. «Кто-нибудь говорил с Кроуфом?» — спросил он ее. Я только что звонил ему. Он хотел примчаться сюда, но я отговорила его. Во-первых, его начнет осаждать толпа, во-вторых... Он ужасно расстроится, увидев, на что способны эти подонки. Но он ведь все равно увидит картинки. «Да, их он намерен посмотреть и будет ждать нас в телестудии вместе с Лесом. а я захвачу с собой уже отснятый материал». Рита держала в руках несколько видеокассет. «Думаю, нам с тобой пора ехать. Айрис и Минни задержатся еще ненадолго», — добавила она. Партрид кивнул. «Ладно». дай мне еще минуту». Они находились на третьем этаже гаража. Оставив Риту, Партридж прошел в дальний нетронутый угол, где не было машин. Отсюда открывался вид на White Plains. Городок жил своей обычной жизнью. Вдали виднелось шоссе, ведущее в Новую Англию, за ним простирались зеленые холмы уэс честера То была жизнеутверждающая панорама, контрастировавшая с хаосом и разрушениями вокруг Партриджа. Ему хотелось спокойно подумать в тишине и попытаться ответить на мучивший его вопрос. Он взялся найти и, быть может, вызволить Джессику, ее сына и отца Кроуфорда. Но если основания, пусть самые слабые основания, надеяться на успех... Сейчас Партридж опасался, что ответом будет — нет. Сегодняшнее происшествие, доказавшее, на что способен противник, заставило его трезво взглянуть на вещи и породило новые вопросы. Что можно противопоставить подобной жестокости? Сейчас, когда фактически подтвердилась связь с террористами, Удастся ли обыграть такого коварного врага, прибегая к цивилизованным методам борьбы? Даже если ответ окажется утвердительным, не занимаются ли они самообманом, невзирая на весь оптимизм, с которым взялись за дело? По силам ли группе безоружных журналистов добиться успеха там, где часто терпели неудачу полиция, правительство, разведка и армия? что до него самого думал Партрид, что эти скрытые боевые действия, это тайная война, хорошо это или плохо, пьянили его, мудоражили кровь. История гнусная отвратительная, враг неизвестен, жертвы, невинные люди, иметь дело с мерзавцами противно. Однако, если отбросить эмоции... Должен ли он из прагматических соображений рекомендовать себе и отказаться от активного расследования и ограничиться своей прямой обязанностью по освещению событий или хотя бы переложить свои полномочия на кого-нибудь другого? Сзади послышались шаги. Оглянувшись, он увидел Риту. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросила она. Такими делами до сих пор мы никогда ведь еще не занимались, — сказал он. Здесь главное не то, какую передачу мы сделаем, а как поступим. «Знаю», — ответила она, — «ты сейчас думал о том, чтобы умыть руки и спихнуть с себя все это?» Рита и раньше удивляла его своей проницательностью. Он кивнул. «Да, думал». «Не делай этого, Гарри», — горячо проговорила она, — «не сдавайся, потому что нам не найти человека, который сумел бы заменить тебя даже наполовину».